Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Амир Левин, Рэйчел хейлер «Подходим друг другу» Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения? Читают Александр Алехин и Олеся Масальская отцу научившему меня нырять в большие волны, и матери, сделавшей научное открытие частью моего взросления. Моей семье. Введение. Новая наука о привязанности у взрослых. Глава первая. Расшифровка поведения в отношениях. Всего две недели свиданий с парнем, а я уже вся извелась, что не нравлюсь ему. И с ума схожу, когда он мне звонит. Я накаркаю и в очередной раз все испорчу. Что со мной не так? Я не глупый, симпатичный, профессионально состоялся. Кое-что из себя представляю. Встречался с потрясающими женщинами, но через пару-тройку недель терял интерес и чувствовал себя в ловушке. Неужели так трудно найти подходящего человека? Мы с мужем женаты очень давно, но мне одиноко. Он и раньше не желал говорить о чувствах и отношениях, а теперь всё ещё хуже. Он почти каждый день допоздна на работе, а в выходные либо играет в гольф с друзьями, либо смотрит спортивный канал. Нас ничто не связывает. Наверное, мне будет лучше без него. Эти переживания причиняют сильную боль и мешают нормально жить. И единого объяснения решения им нет каждая история очень личная уникальная и ей найдется бесчисленное множество причин чтобы разобраться надо близко знать обоих людей в паре их прошлое предыдущие отношения личностные качества это лишь несколько направлений для работы с психологом так учили нас клинических специалистов Итак, мы думали, пока не сделали открытие, объяснившее все три описанные проблемы, а заодно и многие другие. Об истории и последствиях нашего открытия мы рассказываем в этой книге. Довольно ли одной любви? Пару лет назад наша подруга Тамара начала встречаться с новым мужчиной. Впервые я заметила Грега на вечеринке у друзей. Он был невероятно красив, и мне очень польстило, что он обратил на меня внимание. Несколько дней спустя мы пересеклись на общем ужине, его глаза загорелись, когда он посмотрел на меня, и я не устояла. Но больше всего мне понравились его слова и завуалированное обещание. Грег намекал, что я больше не одинока. Он говорил «Тамара, не сиди дома, приходи поработать у меня или звони, когда захочешь». Это давало мне ощущение прочных уз и присутствия опоры в жизни. Если бы только я слушала внимательно, то не пропустила бы звоночки. Они говорили о боязни сближения и обязательств. Несколько раз Грег упомянул, что ни разу не состоял в серьезных отношениях. С его слов подружки быстро ему надоедали, и он тогда начинал искать новых. Конечно, я понимала, что это чревато проблемами, но не представляла масштаб последствий. Я вцепилась в сомнительную истину, которую услышала еще в детстве. «Любовь преодолеет все» и отдалась этой любви. Кроме него мне ничего не надо было. Его неспособность к отношениям проявляла себя в прошлом, но я от всего отмахивалась в полной уверенности, что со мной-то все будет иначе. И, разумеется, ошиблась. Он становился все раздражительнее, у него вечно не было времени на встречи. Когда я предлагала увидеться в выходные, он оправдывался тем, что на работе всю неделю был сумасшедший дом. Я старалась его понять, но чувствовала, что-то не так, только вот что. Я постоянно волновалась. Выведывала, чем он занят, и выискивала причину не видеться со мной. Судя по поведению Грега, Наше отношения было уже не спасти. Он то избегал меня, то был нежен и извинялся, так что у меня не хватало духу с ним порвать. Спустя какое-то время эмоциональные качели довели меня до полной потери контроля над собой. Я не знала, что делать. Несмотря на слабые попытки голоса разума возразить, я продолжала отказываться от встречи с друзьями на случай, если Грег позвонит. У меня пропал интерес ко всему, что раньше было важным для меня. Такого не выдержит никто, и вскоре наши отношения резко прекратились. Поначалу все мы, как друзья Тамары, радовались, что она нашла такого замечательного парня. Но по мере развития их отношений она все больше зацикливалась на Греге. Всегда была жизнерадостной, а теперь стала напряженной и неуверенной. Она либо ждала звонка от Грега, либо гадала, почему он не звонит. Поэтому ей некогда было общаться с нами, ее друзьями, как в прежние времена. Все это сказалось и на работе. Она даже боялась, что ее уволят. Мы всегда считали Тамару самодостаточной и гибкой, а теперь засомневались в этом. Она прекрасно знала, что Грег не способен к серьезным отношениям и непредсказуем и отдавала себе отчет, что без него ей будет лучше, но не могла найти в себе сил расстаться с ним. Нам, опытным профессиональным психологам, трудно было принять новую Тамару, совсем не похожую на прежнюю, умную, эрудированную женщину. Она ведь добилась в жизни таких успехов, откуда же взялась эта беспомощность? Это далеко не первая и не самая сложная ситуация в её жизни, Но почему именно сейчас у неё опустились руки? С Грегом тоже всё было непонятно. Зачем он так себя ведёт, если даже нам очевидно, что он и вправду влюблён? На эти вопросы было много запутанных психологических ответов. Но один, удивительно простой и одновременно исчерпывающий, пришёл из неожиданного источника. От терапевтических групп до практической науки о любви. Когда Тамара встречалась с Грегом, Амир Левин, один из авторов книги, которую вы слушаете, как раз работал на полставке в терапевтических яслях в Колумбийском университете. В ходе терапии на основе привязанности он помогал матерям сблизиться с детьми. Положительные результаты подтолкнули Амира подробнее познакомиться с теорией привязанности. Он обнаружил интереснейшее исследование Синди Хейзен и Филиппа Шейвера, согласно которому взрослые в отношениях демонстрируют те же модели привязанности, что и дети с родителями. Заинтересовавшись темой, Амир начал подмечать различные проявления привязанности у окружающих. А затем он пришел к выводу, что теории можно найти практическое применение и тем самым помочь многим людям наладить романтические отношения. Амир Левин сразу же позвонил своей давней приятельнице Рэйчел Хеллер и рассказал, как точно теория привязанности объясняет разные варианты поведения в отношениях. Вместе они решили извлечь из результатов исследований и научных данных практические рекомендации, благодаря которым люди смогли бы изменить свою жизнь к лучшему. Так появилась эта книга. «Надёжный, тревожный и избегающий». У взрослых, как и у детей, привязанность проявляется в трёх типах принятия близости в любви и реакции на неё. «Надёжность», «Тревога» и «Избегание». Личностям с надёжным типом привязанности комфортно рядом с любимыми. Они нежные и заботливые. Тревожные личности нуждаются в близости, очень много думают об отношениях и беспокоятся о взаимности. А склонные к избеганию личности приравнивают близость к утрате независимости и старательно держат дистанцию. Личности трёх типов различаются по следующим параметрам мнение о близости и отношениях, поведение в конфликтных ситуациях, взгляды на секс, умение выразить свои желания и потребности, ожидания от любимого человека и отношений. Каждый человек, будь он на пороге юности или после 40 лет брака, относится к одному из перечисленных типов или реже сочетает характеристики двух типов тревожного и избегающего. Чуть более 50% людей — надежные, около 20% — тревожные, 25% — избегающие, а оставшиеся 3-5% попадают в редкую категорию тревожно-избегающих. Исследованиям привязанности у взрослых посвящены сотни научных статей и дюжины книг с описанием типов поведения в парах. Наличие перечисленных типов привязанности неоднократно подтверждалось в разных странах и культурах. Зная тип привязанности человека, легко интерпретировать и прогнозировать его поведение в любой романтической ситуации. Собственно, согласно теории, наше поведение предопределено. Откуда берутся типы привязанности? Раньше считалось, что тип привязанности формируется в детстве. Так родилась гипотеза, что тип привязанности зависит от того, как о ребёнке заботились в младенчестве. У чутких, внимательных и отзывчивых родителей вырастают дети с надёжным типом привязанности. Непоследовательные, то тёплые, то холодные по отношению к ребёнку родители развивают в нём тревожность отстранённые, жёсткие, равнодушные родители воспитывают детей избегающего типа. Но сейчас известно, что тип привязанности у взрослых связан со множеством факторов, и родительская забота лишь один из них, а к числу прочих относится жизненный опыт. Подробнее в главе 7. Тамара Эггг. Свежий взгляд. Теперь мы увидели Тамарин роман «В новом свете». Грег, до последней черточки, совпадал с описанием избегающего типа. В исследовании раскрыты его мысли, поведение и реакции. Все шло по сценарию. Увеличение дистанции, придирки, ссоры, тормозящие развитие отношений, неумение сказать «я тебя люблю». Что интересно, в исследовании объяснялось, что Грег отталкивал Тамару не потому, что она ему разонравилась или недостойна его, как думала Тамара. Наоборот, его все больше к ней тянуло, и именно поэтому он хотел отдалиться. Тамара, как оказалось, тоже не уникальна. Ее поведение, мысли и реакции соответствовали тревожному стилю привязанности также с поразительной точностью вплоть до навязчивости в ответ на отстраненность Грега, неспособности сконцентрироваться на работе, зацикленности на отношениях и чрезмерной чувствительности к его поступкам. В том же самом исследовании прогнозировалась даже невозможность порвать с Грегом, несмотря на принятое решение. Стало понятно, почему Тамара утратила здравомыслие, не слушала друзей и готова была бросить всё ради встречи со своим ненаглядным. А главное, появилось объяснение, почему Тамара и Грег не смогли быть вместе, хотя, несомненно, любили друг друга. Они говорили на разных языках и усугубляли наклонности друг друга, её тягу к физической эмоциональной близости и его независимость и отстранённость. Теория привязанности описала нашу пару со сверхъестественной точностью, будто исследователи присутствовали в самые интимные моменты и читали мысли каждого из пары. Психология бывает туманной и даёт неоднозначные толкования, но эта теория подвела обоснованную базу под вроде бы уникальный случай. Изменить свой тип привязанности возможно, И в среднем у одного из четырех человек он меняется раз в четыре года. Но большинство не знает свой тип и не замечает перемен и их причин. Мы подумали, что было бы замечательно помочь людям взять под контроль такие важные в жизни процессы. Все будет иначе, если сознательно двигаться к надежному типу вместо непрекаянной суеты. Теория привязанности открыла нам глаза, и теперь мы повсюду замечаем ее проявления. Более того, мы даже собственное поведение и поведение своих близких увидели в новом свете. Определив тип привязанности пациентов, коллег и друзей, мы иначе интерпретируем их отношения и лучше понимаем их. Поведение людей больше не кажется непонятным и запутанным. Его можно прогнозировать с учетом обстоятельств. Эволюционные связи. Теория привязанности базируется на допущении, что потребность в близких отношениях заложена генетически. Психоаналитик Джон Боулби высказал гениальную догадку, что эволюция запрограммировала нас любить нескольких избранных. Мы рождаемся с зависимостью от важных для нас людей. Эта зависимость начинается еще в утробе и заканчивается с последним вздохом. Болби предположила, что способность к привязанности эволюционировала в ходе генетического отбора как дополнительное средство выживания. В доисторические времена беззащитные одиночки становились жертвами хищников. А те, о ком заботились, выживали и передавали детям свою склонность к близким связям. Потребность в близости так существенна, что у мозга есть биологический механизм, ответственный исключительно за создание и поддержание связей с родителями, детьми и близкими. Он называется механизм привязанности и состоит из эмоций и поведения, направленных на обеспечение близости любимых людей, дающих безопасность и защиту. Механизм объясняет, почему разлученный с матерью и ребенок отчаянно ищет ее и неумолчно плачет, пока она не вернется. Эта реакция называется протестным поведением, и взрослые тоже его демонстрируют. В доисторическую эпоху от близости любимого человека зависела жизнь, и механизм привязанности считает ее абсолютной необходимостью. Представьте, что ваша половинка летит из Нью-Йорка в Лондон, а вы услышали о крушении самолёта над Атлантическим океаном. Щемящее чувство в области желудка и подступающая истерика — это сигналы механизму привязанности, а лихорадочный звонок в аэропорт будет проявлением протестного поведения. Важнейший аспект эволюции — гетерогенность. Люди заметно варьируются по внешности, взглядам и поведению. Этим мы в основном обязаны нашей численности и способности занять почти любую экологическую нишу на планете. Будь мы одинаковыми, малейшее изменение окружающей среды сразу бы уничтожило всех. Вариабельность даёт шанс в чём-то уникальной части населения выжить там, где другие погибнут. И типов привязанности это тоже касается. Потребность в близости есть у всех — но мы по-разному к ней подходим. В опасной среде слишком затратно вкладывать все время и силы в одного человека, поскольку есть риск его потерять. Лучше не привязываться и быстрее найти ему замену. Избегание. Другой вариант для агрессивной среды — действовать противоположным образом. Неустанно и неусыпно держаться поближе к объекту привязанности — тревожность. В мирной среде тесные узы формируются в процессе проявления заботы и дают преимущество человеку и его потомству — надёжность. Сегодня мы не бегаем от хищников, как наши предки, но в масштабе эволюции с тех времён прошла лишь миллисекунда. У нас всё тот же эмоциональный мозг Homo sapiens, и он выдаёт те же реакции, что на опасности доисторического мира. Чувства и поведение в отношениях у нас и наших прародителей не очень-то различаются. Протестное поведение в цифровую эпоху. Вооружившись знаниями о влиянии типа привязанности на повседневную жизнь, мы иначе интерпретируем человеческие поступки. Всё, что мы списывали на личные качества или считали надуманным, сквозь призму теории привязанности выглядит по-новому. Мы поняли, почему Тамаре трудно расстаться с Грегом или другим мужчиной, с которым она несчастна. Это не слабость, а базовый инстинкт, любой ценой держать рядом близкого человека, усиленный тревожным типом привязанности. Потребность Тамары быть с Грегом обострялась при малейшей опасности, когда он пропадал, вел себя холодно или влипал в неприятности. Махнуть на него рукой в подобных обстоятельствах с эволюционной точки зрения недопустимо. Итак появляется протестное поведение, звонки по несколько раз в день и попытки заставить его ревновать. Теория привязанности работает для всех и тем импонирует нам. В отличие от других теорий, основанных на узкой выборке пациентов, это подтверждается ежедневно, в счастливых отношениях и в несчастных, на постоянных клиентах-психологов и на тех, кто ни разу не обращался за психологической помощью. Теория привязанности делает понятным не только то, что в отношениях идёт плохо, но и что хорошо. И таким образом мы нашли целую группу людей, обойдённых вниманием в книгах об отношениях. Главное, теория привязанности не навешивает ярлыков «здорового» или «нездорового» поведения. Ни один тип привязанности не является патологическим. То, что раньше казалось странным или необоснованным в поведении, теперь ясно, предсказуемо и ожидаемо. Не уверены во взаимности избранника, но не бросаете его? Объяснимо. Хотите расстаться, а несколько минут спустя решаете ни за что не уходить? Тоже естественно. Но насколько такое поведение эффективно и выгодно? А это уже другой вопрос. Люди с надёжным типом привязанности умеют доносить до любимого человека свои ожидания и адекватно реагировать на его потребности, не обращаясь к протестному поведению. А для остальных с понимания теории привязанности всё только начинается. От теории к практике. Развитие конкретной привязанности — обоснованное вмешательство. У всех разные, иногда противоречивые потребности в близости, но открытия в сфере отношений пролили свет на романтическую связь. Да, теперь всё понятно, но как изменить ситуацию к лучшему? Теория обещает укрепление любви, но до нас никто ещё не пытался адаптировать лабораторные условия к реальной жизни. Мы уверены, что нашли ключ к улучшению отношений и взялись выяснить всё возможное о трёх типах привязанности и их повседневных проявлениях. Начали мы с опроса коллег, пациентов и просто знакомых всех возрастов и профессий и записали их истории отношений. А ещё мы наблюдали за поведением в парах, анализировали высказывания, мнения и поступки, делали выводы о типах привязанности и время от времени помогали им советам. Мы придумали как быстро определить чужой тип привязанности, и учили, как его использовать, а не бороться с ним, как обходить стороной неподходящих людей и как узнать, какие черты в себе развивать. И это сработало. В отличие от прочих видов терапии, комплексная теория романтической привязанности рассматривает не только одиноких людей или сложившиеся пары, а применима ко всем стадиям отношений. Есть отдельные рекомендации для свиданий, начала романа, зрелого союза, разрыва или переживания утраты любимого человека. Во всех случаях привязанность имеет значение и поможет разобраться и улучшить отношения. От слов к делу. Не прошло и года, как наш круг общения стал мыслить и общаться на языке теории привязанности. На сеансе терапии или за обедом мы то и дело слышали. Мне не стоит с ним встречаться, он явно избегающий тип. Или «Ты же меня знаешь, я тревожная, мимолетных интрижек мне не надо». А ведь ещё недавно они и слов таких не знали. Тамара, разумеется, изучила теорию привязанности и всё к ней относящееся вдоль и поперёк, и возвращалась к этой теме при любой возможности она, наконец, нашла в себе силы порвать с грегом. И вскоре с энтузиазмом начала ходить на свидания. Зная о типах привязанности, Тамара элегантно отшивала претендентов со склонностью к избеганию. Теперь-то она знала, что они ей не подходят. Раньше она дни напролет страдала бы, о чем он думает, почему он не звонит, любит ли он ее, и решила, что с нее хватит и вместо этого стала выискивать склонность к сближению и нежности. Через некоторое время Тамара встретила Тома, явно надежного типа, и отношения развивались так гладко, что ей и рассказать было особо нечего. Не то, чтобы она что-то скрывала, просто все было спокойно, без драм. И мы, по большей части, обсуждали интересные события, планы на будущее или ее карьеру, которая снова пошла в гору. Только вперед. Эта книга — наша попытка превратить теорию в практику. Надеемся, что вы, как и наши друзья, коллеги и пациенты, научитесь принимать правильные для себя решения. В следующих главах мы подробно расскажем о каждом типе привязанности и о том, как он влияет на поведение в романтических отношениях. Ошибки прошлого предстанут в новом свете, прояснятся ваши и чужие мотивы. Вы узнаете свои потребности и поймете, с кем будете счастливы. Если тип привязанности нынешнего спутника несовместим с вашим, вы разберетесь, почему каждый думает и поступает определенным образом и как улучшить ситуацию. В любом случае грядут перемены. И, безусловно, к лучшему.